Рассинский кончиками пальцев погладил стертые буквы. «Вижу, надпись нашли», — сказал, подходя Иван Иванович. «Здесь их тысячи. Сначала христиане уничтожали храмы римской эры, используя камень для своих построек. Затем их дома, дворцы, церкви с таким же энтузиазмом крушили турки. Чудо, что здесь что-то осталось». «Выгодно продали?» «Не без сарказма, как ему показалось», — спросил Андрей. «Андрей?» «Весьма выгодно», — добродушно ответил Иван Иванович. «А что здесь идёт?» — спросил вдруг расинский выпрямляясь и почёсывая острую бородку. «Мы вывозим отсюда хороший табак», — с готовностью ответил Иван Иванович. «Он хорошо идёт у нас, а ещё лучше опиум». «О, «Опиум?» — удивился Андрей. «Для медиков?» «Есть люди, которые курят опиум». «Но это опасно», — сказал Андрей. «Может образоваться вредная привычка». Он пользовался сведениями из журнала «Вокруг света». «Неизбежно», — сказал Росинский, — «и человек чахнет, не в силах существовать без этого зелья. А это уже распространено в России?» «Пороки гнездятся повсюду», — уклончиво ответил Иван Иванович. «Пошли к нашим вещам, к ним подкрадываются быстрюки». Размахивая торбочкой на веревочной ручке, Иван Иванович побежал к экспедиционному багажу, звуками изображая сразу паровоз и стреляющую картечью батарею. От кучи вещей, подобно тараканам, беззвучно кинулись в разные стороны оборванные портовые мальчишки. Иван Иванович подобрал земли камень и со злостью запустил вслед воришкам. Камень попал одному из них в ногу, тот завопил и начал сильно прихрамывать. «Ну зачем вы так?» — спросил Андрей. «Ничего нельзя оставить ни на секунду», — проворчал Иван Иванович. «Ну вот». Он показал, что один из бьюков был в спорт и оттуда наполовину вытащен рулон парусины. «А что же им нужно от нас?» — спросил Россинский, имея в виду международную торговлю, а не воришек. «Массу вещей из тех, что цивилизованная европейская страна может подарить своему отсталому восточному соседу». Он вытащил из кармана тесных гимназических брюк дешевые стальные часы на цепочке и принялся крутить их на пальцы. «И так далее», — сказал он, — «и прочее». из за края погауза завороженно смотрели на часы мальчишки. Потом они исчезли, и показалась повозка на более высоких колесах, чем Андрей привык в России». В ней сидели Авдеева и подполковник в чёрной кожаной тужурке с серебряными погонами военного медика. «Ого!» — сказал с уважением Иван Иванович. «Кого подцепили?» «А кого?» — спросил Андрей. «Подполковник Метёлкин, главный ветеринар трапезунского участка, фигура. Подозреваю, что ваш профессор поэнергичнее нашего». «Это наша жена поэнергичнее», — сказал Росинский. «Мальчики!» — крикнула княгиня Ольга. «Все в порядке!» Когда пролетка остановилась, и фотоватый подполковник Мителкин, с вожделением обозревая зрелые формы профессорши, помог ей сойти на землю, княгиня Ольга объяснила, что все члены экспедиции будут размещены в лучших номерах гостиницы «Галата», за что экспедиции «Русская археологическая наука» должны быть по гроб жизни обязаны... Илье Евстафьевичу, который был так любезен, и так далее, и так далее. «Я преклоняюсь», — прошептал на ухо Андрей Иван Иванович. «Там не смог устроиться даже генерал-майор Зенчковский, только Метелкин, и он развел ручищами». Профессор Авдеев был и рад победе археологии, и смущен нескрываемым восхищением, с которым Метелкин обращался к его жене. Так что он сразу направился к багажу, давая лишние указания сбежавшимся грузчикам. Это вызвало беспорядок в их толпе, так что в конце концов и грузчиками занялся подполковник Метелкин. Подполковник Метелкин был образцом стареющего светского льва. Он был крайне высок ростом, его маленькая голова с пышными усами была всегда чуть откинута. Узкие плечи отведены назад, небольшой, твердый на вид живот существовал как бы самостоятельно в виде авангардного отряда. Длинные ноги подполковник ставил по балетному, но сухарским вывертом, так что сапоги его находились в сложном движении и всегда излучали сияние. Волосы подполковника были расчесаны на замечательный пробор и чуть велись, а взгляд был с такой поволокой, что вызывал дрожь в некоторых дамах. С археологами, которых представила ему княгиня Ольга, подполковник был снисходительно вежлив, дав Росинскому и возникшему неизвестно откуда теме Карасю подержать свою узкую мягкую кисть. Но когда княгиня Ольга произнесла «А это Андрей Берестов, младший, но далеко не последний сотрудник нашей экспедиции», подполковник вдруг замедлил движение руки и, откинув еще более голову, принялся изучать Андрея столь бесцеремонно, что тому стало не по себе». Он даже отвел глаза и посмотрел на крестьянского сына, надеясь найти у того сочувствие, но Иван Иванович смотрел на Андрея с нескрываемым удивлением. «Ай, разве мы с вами встречались?» спросил, наконец, Андрей, прерывая затянувшуюся паузу. «Не имел чести», — ответил подполковник. «Хотел бы знать, что привело вас в наши края». а Андрей Берестов, — повторила Ольга Трифоновна, решив, видно, что подполковник не расслышал ее слов. Наш младший, но далеко не последний сотрудник. «Хм, ненадолго к нам?» — спросил Нателкин, понизив голос, словно эти слова предназначались только для Андрея. «Так, как и все?» — сказал Андрей. «На, не «Да, конечно», – поспешно согласился Метелкин, хотя по-прежнему был растерян, но больше к Андрею он не обращался. Тем временем откуда-то появились два солдата с винтовками, которые встали возле экспедиционного багажа. Метелкин поручил им заботу о Грузии, а сам отвез гостей в отель в пышное, как кремовый торт, но давно не подновлявшееся трехэтажное здание, перед входом в которое сидели сразу четыре чистильщика ботинок, а двери открывали два швейцара в обшитых позументами потертых ливреях. Отель «Галата» в Трапезунде летом 1917 года был самым фешенебельным заведением, пожить в котором почитали за честь даже генералы-адмиралы, приезжавшие сюда с инспекциями и строжайшими проверками, не приносившими ожидаемых результатов. В действительности, как и предупреждал Иван Иванович, отель был прибежищем крупных спекулянтов и темных дельцов. Так что появление в Галате археологической экспедиции с ее сундуками и тюками с более чем скромными на вид сотрудниками вызвало некоторое презрительное удивление среди челяди, пока челядь не узрела припозднившуюся подполковника Метелкина. Тогда все стало на свои места». Откуда-то из-за стеклянных дверей в стиле провинциального модерна с примесью ориентального борделя, из-за занавесок, издающих хрустальный звон, появились юноши в красных фесках, готовые немедленно разнести багаж экспедиции по апартаментам. Метелкин беседовал с портье, они склонились друг к другу через широкое отполированное поле стойки и взволнованно шептались, словно обговаривали ночной мальчишник. В конце концов, денежные проблемы ко всеобщему удовлетворению были улажены, Подполковник сам вручил ключ от апартаментов «Люкс» профессорши и велел прочим сотрудникам, а именно Андрею, Тёме, Карасию и Росинскому, самим забрать ключи от своих номеров. Княгиня Ольга сияла, как женщина, вознесенная на недосягаемую высоту бескорыстным поклонением паладина, Ее муж изображал пренебрежение к житейским благам, давая притом понять, что Мителкин старается исключительно ради его прекрасных профессорских глаз. Карась боялся, не случилось бы чего с его камерой и треногой, Росинский ничего не боялся и думал о надписи X века. Андрей смертельно хотел спать, потому что ночью трижды вылезал на палубу, чтобы первому увидеть таинственные берега Турции.